понимаете, мы до сих пор говорили э, о исконных традиционных языческих именах. Я имею в виду только то, что эти, эти имена связаны с языческим прошлым той или иной династии. И, и мы говорили о них как о самостоятельной, замкнутой в себе герми, герметичной системе. Может быть, вы ничего не забыли, что в Норвегии, например, в интересующее нас время эта система оказалась даже настолько мощной, что практически не пустила в себя в каком-то смысле христианские имена. Поначалу этими христианскими именами нарекались девочки, внебрачные побочные сыновья, но незаконные наследники. А, однако вот в других скандинавских странах и на Руси дело все-таки обстояло чуть-чуть иначе, чем в Норвегии. Несмотря на всю вот эту вот замкнутость и консервативность в династии со временем могли появляться новые имена, и изменяться могло изменяться отношение к именам старым. Почему это происходило? В именах запечатлевалась история рода. Она, конечно, как всякая история, изобивала ну, самыми неожиданными поворотами и коллизиями. Какого, ну, какого типа это могли быть коалиции? Например, основателем новой могущественной династической ветви рода мог стать отнюдь не старший, в которого вкладывали все надежды, а младший из сыновей князя, сместив тем самым все акценты династической иерархии и изменив ориентацию рода в практике именно речения. Потому что как только он а, приобретал огромное могущество, все, все вокруг начинали ориентироваться на него. Ну, в этой связи можно упомянуть очень любопытный сюжет, довольно причудливо отражающий взаимодействие скандинавского и русского правящего дома. Вот мы с вами уже говорили, что Мстислав Великий назвал своего младшего, самого младшего сына в честь деда Владимира Мономаха, потому что дед уже тогда, к тому времени, скончался. Но интересно, что практически в это же время, в этой семье появился еще один Владимир, на поколение младше, И судьба его оказалась для всех очень неожиданной. Дело в том, что дочка Местислава Великого, ее звали Инги Бьерка, это единственное имя, имя не славянское, это единственное имя, имя, под которым мы ее знаем. Так вот эта Инги Бьерк Местиславна была выдана замуж в Данию за одного из президентов на престол датский по имени Кнут Лавард. Дела ее мужа складывались с какого-то момента довольно неблагоприятным образом. Против него, например, составился заговор. И э, вот когда составлялся этот заговор, Инга не зная о нём, уехала рожать к родителям на Русь. А муж её в это самое время был убит в Дании своим близким родичем и крестником Магнусом Сильным. Появившийся же на Руси младенец стал Владимиром, в честь своего русского прадеда Владимира Мономаха. Это было совершенно естественным иноречением, коль скоро он родился на Руси. Скорее всего, конечно, такой выбор говорит о том, что родные не помышляли в ту пору о его возвращении в Данию. По-видимому, как только он родился, и пришла весть о смерти его отца, или, или не знаем обстоятельства и детали этого иноречения. Но судьба распорядилась иначе. когда мальчик подрос... Он не только вернулся на родину своего отца, но, победив в довольно кровопролитной гражданской войне и междоусобной войне, он сделался одним из самых могущественных датских конунгов – Вальдемаром Великим. Прежде никаких Вальдемаров на датском престоле никогда не бывало. Но вот благодаря этому Вальдемару, правнуку Владимиру Мономаху, это имя прочно вошло в датский династический обиход, да и не только в династический. Конечно, подданные, поскольку не существовало той самой четкой и жесткой границы между именами правителя и именами его подданных, то местные элиты с большим удовольствием стали называть именем Вальдемар своих собственных детей. И так это имя прочно вошло в датский имена Вы и сегодня можете встретить довольно много датчан по имени Вальдемар. Но, возможно, ведь не только такие вот единичные вкрапления. Род в целом мог, как это случилось с ближайшими потомками варяга Рюрика на Руси, род в целом мог изменить национальную окраску имена слова, переключившись с исключительно скандинавских имен на имена преимущественно славянские. Ведь обратите внимание, что имена первых русских правителей – это имена скандинавские. Рюрик, Игорь из Ингвар, Ольга, Хельга – Олег, Хельги, и вдруг вот в третьем поколении появляется уже славянское имя Святослав, и в общем с этого момента русский княжеский род переключился на местную, так сказать, локальную э, локальный минослов. Э, разумеется, такие вот резкие перемены случались в династическом антропонимиконе или минословии нечасто. Требовались очень значительные события в судьбе правящего рода, чтобы все это могло произойти. Но помните, мы говорили с вами на прошлом, э, во время прошлой моей лекции, что природа имени как таковая в определенном смысле безразлична родовой традиции. Славянская или скандинавская, языческая или христианская. Имя прежде всего должно было отсылать к уже существовавшему в, роде, в роду прототипу. Тем или иным образом связывать с предшествующими поколениями родичей. Упрощая дело... Я бы сказал, что родовое имя вовсе не обязательно должно быть местного, автохтонного, как сказали бы, происхождения. Но необходимо, чтобы оно было именем предка. Вот это главное условие. Именно поэтому новые неродовые имена входят в династическую традицию с немалым трудом. И на Руси их происхождение носит, я бы сказал, такой постепенный, единичный характер. По каплям они просачиваются в русский княжеский род. Вы помните, что столкнувшись с массовой экспансией христианского имена слова, русская княжеская традиция немедленно выработала в качестве ответной стратегии двуименность, как своего рода такой вот иммунитет от, от того массива новых имен, который на них обрушился. Тем не менее, со временем, все-таки постепенно, очень нескоро, нехристианские имена вытесняются из имена слова династии. При этом родовая традиция именования отнюдь не исчезает. Она только чуть-чуть трансформируется, чуть-чуть видоизменяется. Многие принципы выбора имени, о котором мы говорили с вами во время первой лекции, сохраняются, а вот постепенно заменяются единицы имена слова, то есть сами имена. И вот это очень интересный процесс для историка и для лингвиста, как происходит эта замена одних имен другими, и как трансформируется сама система именоречения. Ну, э, сразу скажу, что уже во второй половине XI века, несмотря на двуимённость, о которой я говорил, уже есть князья, которые в летописи упоминаются исключительно под одним своим христианским именем. К началу XII века число таких членов княжеского рода, ну, я бы сказал, несколько возрастает, а вот к середине XIII века их количество уже заметно и довольно велико. К XV веку старые вот эти вот мирские, связанные с языческим прошлым имена, полностью вытесняются из обихода правящего рода. Вот что же происходит на начальных этапах этого процесса? Какие христианские имена первыми начинают употребляться в этот период без мирских? Без... Вот какие так сказать, сигнализируют о том, что они усвоены, приняты княжеской династией? Любопытно, что прежде всего это... Три имени – Василька, то есть Василий Роман и Давыд. То есть христианские имена святых братьев э, Бориса Романа и Глеба Давида и их отца Владимира Василия Святого. И э, это мне, обстоятельство мне представляется очень существенным. Все эти князья э, в домонгольский период были прославлены как святые. Таким образом, вот для младших родичей их христианские имена – уже были именами предков. Причем предков, особо почитаемых церковью, а впоследствии даже и канонизированных. Условно говоря, я бы сказал так, что христианское имя встраивается в родовую историю по следующей нехитрой, но очень интересной модели. Сперва прославленный церковью князь носит его в качестве второго крестильного имени, например, Владимир Василий. А затем вот уже его потомок, потомок Владимира Василия Святого, получает имя Василий в качестве единственного, поскольку для него оно уже становится и родовым, и христианским одновременно. То есть отпадает необходимость э, соблюдать вот эту модель двуименности. Но дело, конечно, не ограничивалось исключительно именами князей, причисленных к лику святых. Довольно скоро в качестве единственного такого имени князя появляются и другие христианские имена предков, которые э, церковью прославлены не были. Три таких имени представлены в семье Владимира Мономаха. Их носят его младшие дети, то есть, по-видимому, все его сыновья от второго брака. Я потом объясню, почему это важно. Вот почему же мирские имена старших сыновей Мономаха мы хорошо знаем, там, Местислав, Изислав, а от младших сохранились только их христианские имена? Чем руководствовался Владимир Василий Мономаха? давая троим своим младшим детям имена Юрий, Роман и Андрей. Ну, для того, чтобы как-то приблизиться к этому, к ответу на этот вопрос, Нужно сделать, может быть, небольшое отступление. Дело в том, что, как вы наверняка все помните из повести временных лет и из русской летописи, Владимир Мономах в том, что касается именно речения, особенно всегда, особенно выделял фигуру своего знаменитого деда Ярослава Мудрого. В своем поучении Монома Мономах пишет, что его собственное имя ему дал «Сам Ярослав, а с худый дедом своим Ярославом нареченный в крещении Василий русским именем Владимир», пишет Владимир Мономах. И обратите внимание, что э -э, то, как назва был назван Владимир Мономах, в точности повторяет то, как звался Владимир Василий святой. При этом... На первый взгляд, никто из детей Мономаха не был наречен непосредственно в честь прадеда. Действительно, имя Ярослав в семье Мономаха отсутствует. Может показаться, что Владимир Мономах никого из своих детей не назвал именем своего отца Всеволод. Хотя младшие из них, конечно, несомненно появились на свет после смерти Всеволода Ярославича. На самом деле, я не буду так сказать, пытаться выстроить здесь интригу, она достаточно примитивна, на самом деле и имя деда, и имя отца в семье Владимира Мономаха присутствует. Нам только для, для того, чтобы это понять, нам достаточно вспомнить, что христианским именем Ярослава Мудрого был Георгий, а Всеволод Ярославич, отец Мономаха, в крещении получил, по-видимому, имя Андрей. То есть, что это означает? Это означает, что, со всей вероятностью, что появление, как это часто бывает и в сегодняшние дни, появление второй семьи Владимира Мономаха означало появление новой точки отсчета в его стратегии именно речения. И даже очень понятно, почему так. Противостояние между детьми правителя от разных браков, ну, я бы сказал, является просто общим местом средневековой истории. Имея взрослых сыновей от первого брака, уже вошедших в возраст и наделенных определенными правами, и Мономах совсем не собирался лишать их родовых прав, Владимир, как кажется, стремился предоставить в общем-то равноценные права и то вновь появляющимся детям от брака второго. Между тем, ничего не поделаешь, Мерские имена его старших детей уже недвусмысленно обозначили их высокое положение в роду и в системе родовых отношений. Они, он уже как бы все имена родовые раздал. Обеспечить такое же высокое место в роду своим младшим детям можно было только применив какой-то вот иной подход к выбору имени. При этом имена должны были, вот, по, по условиям, по правилам игры, имена должны были оставаться в полной мере родовыми, с легко узнаваемыми прототипами. Грубо говоря, каждый мог бы сказать, в честь кого назван этот княжич, а в честь кого тот. Своего старшего сына от второго брака Владимир Мономах назвал Юрием, то есть христианским именем своего деда Ярослава Георгия Мудрого. Имя Юрий таким образом оказывалось и родовым, и христианским одновременно. А как вы знаете, династическая судьба Юрия Долгорукого, основателя новой ветви рода, добившегося в конце концов киевского стола, сделала это имя крайне престижным родовым именем для его потомков. На долю еще одного сына Владимира Мономаха, пришлось христианское имя отца Мономаха, Всеволода Андрея Ярославича. Любопытно, что вот этот вот сын Мономаха Андрей появился на свет позже, чем один из его внуков. Внук был назван при рождении Всеволодом, а сыну досталось крестильное имя предка Андрей. То есть он явно сидел и ломал голову над тем, как распределить между разными поколениями освободившиеся имена. Третий сын Мономаха от второго брака тоже известен только под своим христианским именем Роман. Ну и такое именно речение отсылает нас, конечно, к крестильным именам князей-мучеников Бориса Романа и Глеба Давида. Э, имена святых братьев к тому времени уже неоднократно различным, самым различным образом воспроизводились в роду Рюриковича. И предположение о том, что Мономах назвал своего сына именно в честь канонизированного родича может подтверждаться простым фактом, что у новорожденного княжича, сына Мономаха, и святого Бориса Романа совпадают не только христианские имена, но и христианские отчества. Они оба становятся романами Васильевича, как бы вот на уровне христианских имен. Итак, христианское имя родного прадеда получает Юрий Долгорукий – Христианское имя двоюродного прадеда и его брат Роман, христианское же имя родного деда, достается еще одному сыну Мономаха от второго брака, которого он называет Андрей. Я напомню, что этих прадедов и деда мы знаем преимущественно под их мирскими именами – Ярослав, Севолод. Однако их крестильные имена, конечно, тоже были хорошо известны современникам и потомкам. И потому с определенного времени они стали восприниматься как имена родовые – Таким образом, если первоначально христианские родовые имена были очень контрастно противопоставлены друг другу, то впоследствии, к XII веку, христианское имя постепенно начинает совмещать в себя, или даже лучше сказать, вбирать в себя функции и того, и другого. Оно является и крестильным, и родовым одновременно. И вот князья, нареченные такими таким христианским именем, как Роман, Давыд, Василий, Георгий, Андрей, потом чуть позже Михаил, Иоанн, в XII веке уже ну, как бы не нуждаются в еще одном родовом имени. Эти имена сами по себе настолько выразительны, что нет необходимости давать им специально еще какие-то имена. Иными словами, на протяжении XII века христианские имена постепенно, шаг за шагом, завоевывают место в качестве родовых княжских имен. Что же изменяется в принципах именоречения? Ну, надеюсь, вы еще не забыли, что в роду Рюриковича до определенной поры жестко, соблюдается, жестко и очень последовательно соблюдается запрет нарекать новорожденного мирским именем живого предка. Помните, что старший сын князя нередко назывался в честь прадеда, потому что дед еще был жив к моменту его рождения – своего старшего внука. Именно поэтому по деду называется один из младших внуков. Хотя, кстати, с точки зрения преемственности власти, имя деда должен был бы получить старше. Это красивее бы вышло. Что и происходило, но только в том случае, если деда к тому моменту, к моменту рождения внука уже не было в живых. И вот в XII веке мы можем заметить и можем наблюдать, как некоторые законы или правила, действующие при выборе мирского языческого по своему происхождению имени, по-видимому, полностью не работают при выборе имени христианского. Они как бы отключаются в этой сфере. В частности, вдруг появляется такая вещь, что сын может, мог быть назван крестильным именем своего живого отца. Ну вот, например, все вот большое гнездо, которое в крещении носило имя Дмитрий, дает имя Дмитрий своему сыну, родившемуся на именины отца. И тот становится, ну, как бы на, на одном этаже он становится Дмитрием Дмитриевичем. Правда, у того Дмитрия Дмитриевича было еще одно княжеское имя Владимир. Поэтому на другом этаже, на другом уровне, он оставался Владимиром Всеволодовичем. Но тем не менее, прец прецедент появляется: Отец дает свое собственное крестильное имя своему сыну и вроде не умирает. Когда христианские имена постепенно превращаются в родовые, размываются и принципы выбора мирских, языческих по своему происхождению имён. Ну вот, сын Всеволода, другой сын до Дмитрия, Большое Гнездо, его звали Ярослав Фёдор, он вам наверняка известен как отец Александра Невского. Так вот, Ярослав Фёдор в 20-е годы XIII -го века даёт одному из своих сыновей собственное крестильное имя Фёдор. Тогда как друг, о ужас, другого своего сына называет своим мирским именем Ярослав. У него таким образом появляются Фёдор Фёдорович и Ярослав Ярославич. Ну, вот этот вот последний случай Ярослава Ярославича, конечно же, в корне противоречило исконной родовой традиции. Это был некоторый революционный шаг. Хотя, надо, надо отметить, что опять-таки вот на другом этаже э, различия оставались. Потому что этот Ярослав Ярославич в крещении получил имя Афанасий. Таким образом, на уровне мирских имён он был Ярослав Ярославич, но на уровне имён христианских он был Афанасий Фёдорович. И вроде бы такого нонсенса и такого, ничего ужасного не происходило. Но это было действительно значительное событие в истории э, княжеского имена слова. Конечно, вообще во многих европейских династиях со временем на первый план выступает тенденция, причем очень явная тенденция, к совпадению имен отца и сына. Уж очень заманчив этот ход с точки зрения преемственности власти. При этом такой вот принцип явным образом у Рюриковича противоречил архаической родовой практике. У Рюриковичей э, повтор имени живого отца становится возможным только когда исконные, мирские имена князей, языческие по своему происхождению, сменяются христианскими. Но вот можем ли мы утверждать, что с тотальным распространением христианских имен у князей были позабытые родовые принципы, вот, э, принципы именоречения? Как ни странно, судя по всему, этого не произошло они, эти принципы именовлечения, только при, принимают несколько иные формы. Они воплощаются при помощи иных терминов и понятий. Сейчас я вам попробую рассказать, какими. Значит, помните, что мирские языческие имена Рюриковича отличались от имён всех людей Древней Руси. За редким исключением я был очень рад вопросу, который попал прямо-таки в, в, в яблочко. Иными словами, хотя имена Рюриковича были похожи на имена других знатных людей, Большинство княжеских имен, я бы даже сказал подавляющее большинство княжеских имен, употреблялось только князьями. Действительно, в летописях фигурируют бояре, воеводы, тысицкие по имени Творимир, Мирослав, Жирослав, Гореслав, Хатимир. Но при этом Рюрик, Святослав или Всеволод – вот такие имена может носить исключительно князь. Далеко не любое, иными словами, имя годилось для князя – И большинством княжеских имен не мог быть назван человек не княжеского происхождения. А вот с христианскими именами Рюрика дело обстояло сходным и в то же время не очень сходным образом. С одной стороны, именем Юрий, Михаил, Андрей, Федор, Иван, Борис, Давид мог быть в крещении назван вообще любой человек. Совершенно не обязательно, не только князь. Но при этом далеко не любое имя из христианского имена слова годилось для правителя в качестве крестильного имени. Тут они были очень разборчивы и щепетильны. Очень рано, в домонгольский период, формируется, я бы сказал, круг христианских имен, пригодных для князей Рюриковича. И именно этими именами с очень незначительным количеством нововведений династия обходится, ограничивается на протяжении всего своего существования. Далеко не всякое христианское имя подходило для князя Рюриковича. И они, в общем, ограничивались всё время, до конца XVI века, одним более-менее тем же набором крестильных христианских имён. Таким образом, благодаря вот этой разборчивости и щепетильности, христианские имена в полном смысле слова остаются родовыми, они передаются от предков к потомкам. И вот э, в этом процессе весьма любопытна следующая вещь. В домонгольский период, когда у князей... Сохраняются две параллельные системы именований. И в качестве родовых ещё могут выступать языческие по происхождению имена. Я бы сказал, наблюдается своеобразный синкретизм в почитании христианских святых тёзок. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Под христианским синкретизмом понимается вот что. Князь, названный Андреем, числит среди своих покровителей всех святых Андреев. Будь то Андрей Первозванный, Андрей Стратилат... Или Андрей Криски. Наоборот, даже чем больше, тем лучше. Князь, носивший в крещении имя Федор, был связан сразу же со всеми многочисленными святыми Федорами из Местесловой из церковного календаря. Правда, в случае с Фёдорами, конечно, на первую очередь выходили фигуры святых воинов – Фёдора Тирона и Фёдора Стратилата. Вообще говоря, это отдельная и очень интересная проблема для историков, как на ранних этапах ещё в XI веке подбирались для пригодные для князей христианские имена. По-видимому, здесь определённую роль сыграла, как ни странно, иконография и известные агиографические сюжеты, взятые из житий святых. Зачастую для, для князей до монгольского времени оказывались наиболее подходящими святые воины – Фёдор, Андрей, Георгий, конечно, архистратик Михаил – Их воинская атрибутика всегда изображалась, например, на княжеских печатях. И, видимо, она, так сказать, наивным, почти детским образом и привлекала русских князей. Раз есть копье, значит, наш. Раз есть меч, значит, подходит в качестве патронального святого. Более того, эта атрибутика нередко даже переносилась и на других святых, исходно ею не обладающих. Но вот известен случай, что в качестве архистратига, то есть в качестве э, вождя небесного войска, изображался не только архангел Михаил, что нормально, он, он, и, он возглавляет войска ангелов, но и архангел Гавриил, который отличался куда более пацифистскими склонностями. В определенном смысле объединение, такое вот отождествление святых покровителей было для до монгольского периода гораздо важнее, чем... Строго их расподобление и развлечением. было гораздо важнее собрать всех святых тезок и, так сказать, вот всех считать своими патрональными покровителями. И гораздо важнее, чем было уточнять, нет, вот я, я крещен в честь Андрея Стратилата, поэтому Андрей Крицкий мне никак не подходит, и его иконы я у себя не повешу. Конечно, не так. В первую очередь, это, конечно, относилось к святым тезкам. Позднее, когда вот языческие имена... Уходит с княжеского обихода и полностью сменяется именами христианским, можно наблюдать совсем уже иную картину. Тут что-то переключилось в мозгу русских князей. Я напомню, что в отношении христианского крестильного имени не, уже не существует запрета на повтор имени живого отца. Ничто не мешало князю Рюриковичу быть Иван Ивановичем или Василием Васильевичем. Однако каждый из этих, так сказать, поздних Рюрикович, а вы все, конечно, помните таких, таких э, князей Рюриковичей, как Василий Васильевич или Иван Иванович, все они чтят в качестве своих покровителей очень строго определенных святых Иоаннов и святых Василиев. Кроме прямых указаний, во чьё имя был крещён князь, мы располагаем массой свидетельств такого особого почитания. Начиная от мерных икон, мерные иконы изготовлялись Когда младенец появлялся на свет, то вот, в соответствии с его ростом изготавливалась мерная икона его покровителя, на которой был изображен его покровитель. И это, в общем, что-то вроде справки из ЗАГСа, ну хотя бы касающейся роста младенца, потому что она ровно отвечала его размерам. Вес в ней не учитывался, а вот э, рост младенца учитывался. Так вот, э, мы знаем, у нас много данных о патрональных святых поздних Рюриковичей именно благодаря таким мерным иконам, вкладным поминальным записям в монастырях по скончавшемуся князю, потому что надо было служить службы в определенный день, связанный с днем его покровителя. И вот тут, поскольку у нас уже много материала, мы можем вывести довольно строгую закономерность. Если князя в XIV или XVI веке зовут Иван Ивановичем, то отец его мог быть крещён, например, в честь Иоанна Претеча, а он сам в честь Иоанна Лестричника или Иоанна Иерусалимского. У князя же Семёна Семёновича отец был нарещён в честь Семеона Столпника, тогда как сам он получил имя в честь Семеона Богоприимца. Соответственно, Василий Васильевич Тёмный был наречён в честь Василия Анкирского, а его отец Василий I – в честь Василия Великого. То есть, иными словами, отец и сын были тесками, что очень было на пользу с точки зрения их преемственности властных привилегий. И в то же время на каком-то уровне они как бы и не были тесками, что соответствовало духу исконной родовой традиции. Разумеется, такое сознательное расподобление и разведение святых покровителей не было случайным и не определялось только календарем. Кроме вот этой вот прямой закономерности, есть и косвенные данные, подчеркивающие чрезвычайно внимательное отношение к распределению патрональных святых в княжеской семье. Если княжичу давалось христианское имя не живого, а умершего предка, такое по-прежнему часто делалось, то есть святой покровитель для предка и потомка тогда обязательно выбирался один и тот же. Ну вот, например, Даниил, сын Ивана Клиты, был назван, как его прадед Даниил Александрович Московский, именно в честь Даниила Столпника, а не, скажем, в честь Даниила Пророка. А, любопытно при этом ещё одно косвенное доказательство такой вот сложной системы, сложной разветвлённой системы распределения святых покровителей. В 14-16 ну, веках, я бы сказал, в княжеской семье Два родных брата, как это нам не покажется сегодня странным, живущие одновременно, вполне могли носить одно и то же христианское имя. А, то есть два брата родных могли называться одинаково. При этом святой покровитель таких братьев-тезок был у них обязательно один и тот же. Вот это правило не знает исключений. Но вот уже упомянутого мной Василия Васильевича Темного было два сына, них всякого сомнения крещенных в честь Андрея Стратилата. А два сына... Юрия Звенигородского, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Оба были крещены в честь Дмитрия Солунского. И при этом это эти братья, которые ну, действуют бок о бок друг с другом. Они живут одновременно. Подчеркну еще раз, что речь здесь идет о детях. Именно о детях, которые жили в одно и то же время в одной семье. Но вот если младшего ребенка называли в честь умершего старшего, то действовали по сходному принципу. Ну, например... В 1476 году у могущественного московского князя Ивана III умерла дочь Елена, которая была крещена, конечно, в честь святой царицы Елены, матери Константина Великого. И вот через 10 дней, надо же было так случиться, после ее смерти у князя Ивана родилась еще одна дочь. Конечно, ее святой покровительницей стала тоже царица Елена. Таким образом, у поздних Рюриковичей святые покровители детей тезок должны были... Совпадать, а святые покровители отца и сына обязательно различаться. При этом, как я уже сказал, для ранних и для поздних Рюриковичей годились все-таки далеко не всякие христианские имена. И круг этих княжеских христианских имен всегда оставался довольно-таки замкнутым и ограниченным. Итак, вот, в 15-м мы уже перешли, как вы заметили, к довольно позднему периоду истории династии, к 15-16 веку, когда Новорожденному в семье по-прежнему давалось родовое имя, но теперь это уже другое, это уже подчерпнуто, имя, подчеркнутое из христианского антропонимикона. И перечень имен, как вы хорошо знаете, содержался в месяце словах, где каждый день связывается, с, просто как в календаре связывается с памятью определенного святого. Календарь таким образом ну не мог не играть хоть, хоть какой-то роли в истории именно речения. Иными словами, имя ребёнка могло как-то связываться с датой его появления на свет. Связь эта могла быть, в общем-то, довольно нелинейной. С одной стороны, ребёнка могли назвать непосредственно по тому святому в день памяти, которого он родился. Но вот с определённого момента, с определённого времени даже на Руси, появляется обычное речение «по восьмому дню». После рождения, то есть вот ребёнок рождался, проходило 8 дней, и тогда он нарекался имени. Младенцы могли называть и по дню крещения, а если выбирали имя для девочки, то могли даже отсчитывать церковный календарь на какое-то количество дней от её рождения назад, если, если на, с мальчиками так обычно не делалось. При этом Рюриковича далеко не всегда называли в строгом соответствии с церковным календарем. Никакого буквализма и такой вот э, немецкой точности здесь не было и быть не могло. Будущий правитель должен был получить родовое христианское имя, это была главная задача, а ориентация на календарь могла быть довольно приблизительной, условной или даже отсутствовать вовсе. А, вот вы помните, что в домонгольский период князь. Ну, за, с, со всеми оговорками получал два имени. Родовое языческого происхождения и христианское, постепенно ставшее родовым. Приблизительно до последней трети XII века на календарь при этом не очень-то оглядывались. Это заметно по летописям. Вообще говоря, память святых при отсчете времени, по-видимому, начинает играть роль на Руси не очень рано, как раз с конца 12-го столетия. И вот лишь с рубежа 12-13 веков всякое событие начинает регулярно связываться с именем святого в день памяти которого оно произошло. В результате... У княжича как бы оказывается два христианских имени. Одно предназначено ему родовой традицией, потому что так звали его деда, прадеда и более далеких предков, а другое ему как бы выпадает волей случая. Вот это вот родовое христианское имя становилось его, конечно, публичным, официальным, крестильным княжеским именем. Под этим именем он и правил. Календарное же имя, вот выпавшее ему случайно, потому что именно он в этот день и родился, оно оказывается второстепенным, но при этом оно в чем-то более, не побоюсь этого слова, интимное, частное, связанное с его личной церковной жизнью. Не исключено, например, что он причащался и исповедовался под этим вот вторым христианским именем. Ну, для Ивана Грозного, например, таким вторым христианским именем было имя «Тит» потому что он родился на перенесении мощей апостола Тита. Для его отца Василия III, Гавриил. Для его деда Ивана III, Тимофей. Для сына Грозного Дмитрия, вот, царевича Дмитриева, убитого или, или погибшего в Угличе, таким именем было Уар. В, в этом отношении, ну, просто проиллюстрирую на конкретном примере, довольно характерна композиция нательного образка еще одного сына Грозного – Иван Ивановича, того самого Ивана Ивановича, убитого своим отцом. На лицевой стороне образка был изображен Иоанн Лествичник, такой очень известный христианский святой. На оборотной стороне, которая, видимо, к телу прилегала, святые Марк, епископ Арифусийский, и святой Кирилл Дьякон. И действительно, если проверять по источникам, царевич известен под своим родовым христианским именем Иван, который совпадает с именем его отца. Но тут все чисто, правило работает. У Грозного святым покровителем был Иоанн Притеча, а у наследника Иоанн Лесточник, то есть два разных святых. А родился наш царевич Иван Иванович в день празднования памяти Марка Арифусийского и Кирилла Дьякона. То есть их имена никак не годились для официального имени царского сына. Но при этом всю жизнь они его сопровождали в качестве таких дополнительных имен. Перед нами, как вы заметили, таким образом что-то вроде своеобразной двуименности Рюриковича, которая сильно напоминает прежнюю двуименность домонгольского периода. Мы довольно многих князей знаем под их двумя именами. Оба эти имени христианские. Ну вот какой-нибудь замечательный князь, очень известный Симеон Гордый, из источников известно, что он родился на святого Сазонта. Историки долго э, обращали внимание, что он, тем не менее, назван не Сазонтом, а вовсе даже Симеоном. А сохранился документ. Дело в том, что Симеон Гордый умер от чумы. Был страшный мор, который выкосил э, огромное количество и простых людей, и князей. Тут уж разбора не делалось. И на, на смертном Андреонсе оставил завещание, которое до нас дошло. И вот надо же было так случиться в подарок нам, современным историкам и филологам, что это завещание Симеона Гордова подписано не Симеоном, а Сазонтом. И тут вот историки, конечно, очень гадали и ломали голову, как такое могло случиться. То ли он принял на смертном Андрее постриг, и тогда он стал из Симеона Сазонтом, уже подписался своим иноческим именем. Немножко странно, потому что это все-таки завещание, содержащее имущественное распоряжение, но ну, может быть. А другая версия, если обра... вспомнить о дате его рождения, что он родился на святого Сазонта, очень может быть, что имя Симеон было его официальным именем, под которым он правил, под которым он известен был всем своим подданным и всей своей стране. А имя Сазон было таким вот, ну, почти домашним, то есть он, безусловно, почитал цветового Сазонта, пользовался этим именем, но оно было, так сказать, ограничено в своем употреблении, поэтому незадолго до смерти, вот, причувствие холодное дыхание смерти, он назвался, может быть, самым своим интимным и, так сказать, самым близким своим именем, которое выпало ему воле случая. То есть перед нами действительно своеобраз, опять своеобразная двуимённость. И она отчасти напоминает прежнюю двуимённость Рюриковича. Тогда, давно в домонгольское время, князья носили родовые, языческие по происхождению имена, под которыми они правили. Христианское же имя значительной части Рюриковичей оставались как бы в тени, упоминались явно гораздо реже. Со временем формируется круг родовых христианских имён, а родовые языческие имена постепенно, ну, выскользают, уходят из обихода. При этом сама двоимённость, как модель княжеского именования, как некоторая рамка такая, в соответствии с которой надо действовать, никуда не исчезает. У князей теперь уже, как мы видели, могут быть вторые христианские имена, связанные с датой их появления на свет. Таким образом, э, имена изменились напрочь, э, Единицы имена слова претерпели длинную и долгую историю, но сама модель выбора имени оставалась в чем-то прежней, актуальной и нерушимой. Не случайно, что вы уже наверняка обратили внимание, что во второй половине нашей лекции мы ушли от такого постоянного сопоставления русского династического имена слова со скандинавским. Во второй половине XIII века закончился тот самый импульс общности, который был задан в момент появления Рюрика и его потомков на Руси. Достаточно долго эту общность, конечно, поддерживали междинастические браки русских князей, со своими скандинавскими соседями. И часть из этих браков, ну, например, брак Местислава Великого, я вскользь упоминал. Но это в действительности тема уже другого, вполне самостоятельного рассказа, самого по себе интересного, но требующего и другого времени, и других материалов. Браки Рюриковичей со скандинавскими правящими домами были довольно многочисленны, и еще в XIII веке мы знаем, что Александр Невский пытался устроить такой вот брак с дочерью норвежского короля, и этому помешало татаро-монгольское нашествие, которое полностью перекрыло, так сказать, доступность и прозрачность Руси, и, в общем, изолировало, как вы знаете, Древнюю Русь от всех остальных государств, что было катастрофой, ну, в частности, норвежский комунг решил не связываться э, с этим уже ставшим опасным русским княжеским домом э, и выдал свою дочку в Испанию за испанского принца. Э, так что тут э, это, может быть, последний случай такого вот э, мер, попытки междинастического брака между скандинавами и русскими. Дальше эти попытки уже осуществлялись в более позднее время, и совершенно на других основаниях. Спасибо за внимание. Может быть у кого-то из вас есть вопросы. Я буду очень рад на них ответить. Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня есть такой вопрос. На данный момент в скандинавских королевствах ну, сохранились подобные именные традиции? И существовали, и существуют ли подобные традиции в других европейских королевствах? Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень важный по-своему. Таких разработанных принципов династического именоречения не сохранилось. Конечно, ну, тут, понимаете, за, за довольно многолетнюю историю и скандинавские правящие династии сильно изменились. И, в общем-то, те династии, о которых рассказывал я сегодня, прекратили свое существование. Скажем, если брать, например, такое событие, как смена династии на русском, в русской истории, когда Рюриковичи сменились Романовыми, то э, это очень заметно. У Романовых совершенно другой принцип именаречения. Э, и я как бы за Романовых не отвечаю, потому что у них всё иначе в этом смысле. Э, нет ничего даже сопоставимого с Рюриковичем. И Романовыми заниматься очень интересно, потому что они выработали какие-то свои принципы. Может, не такие гибкие, не такие разработанные. Всё-таки та... за ними стояла не такая длительная история Тем не менее, у них все иначе. То же самое произошло и со скандинавскими правящими династиями. Там э, сменились просто правящие роды. И каждый приходил ну, со, своими, со своей колодой имен, так сказать. Со своими э, привычками, со своими правилами. И уж в какой степени они укоренялись, это другой вопрос. Так или иначе... Конечно, нет. Таких разработанных принципов до сегодняшнего дня, не, не, такие разработанные принципы до сегодняшнего дня не дожили. Но, как любая династия, они тяготеют, конечно, к, ну, к некоторой повторяемости имён. К, к тому, чтобы в династии, внутри этого рода, в этой подсистеме, как бы использовались более-менее одни и те же имена. Там нет опять строгих запретов или жёстких правил. Но, но тем не менее тенденция есть, наблюдается. Конечно, повторяются имена, и там, сейчас норвежцы, норвежский правящий дом, конечно, охотно используют те древние имена, которые были когда-то династическими норвежскими именами, ну, такие как Хакон, Олаф и так далее. Но, но во всей так сказать, своей системности это перед нами не предстает. Мы можем говорить только о тенденциях и о каких-то тяготениях и привычках. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen